заметив, что все остальные разделяют слова кимерийца. «Прежде чем его вынесут отсюда вперед ногами, пусть объяснит, зачем пожаловал». «Нет, ничего легче», — вяло отозвался Калидиус. «Я пришел, чтобы помочь вам потратить ваши сокровища», — и беззаботно уселся в кресло. «Он ненормальный», — заявил Мордорми. «Мне кажется, я где-то его уже видел». «Ты шатался по преисподней, качаясь от дыма желтого лотоса. Я не знаю, как ты проник сюда, но ты либо шпион Ремонендо, либо что-то замышляешь. Во всяком случае, ты проник в нашу тайну, и живым тебе отсюда не уйти». «Тайну? Неужели, черт возьми, ты думаешь, что такое ограбление можно сохранить в тайне? По всей преисподней ходят слухи об удачном налете Мордорми». Даже ослы при королевском дворе понимают, кто лишил их драгоценностей и подверг публичному унижению. Жаль, что одно без другого невозможно мордорами. До сих пор Римонендо попросту не обращал на тебя внимания. Ты был королем воров здесь, в преисподней, а его величество со своими приближенными обкрадывали народ там, наверху. С помощью налогов Они за неделю собирались столько, сколько тебе со своей шайкой не наворовать за год. Но теперь ты украл их гордость. Римонендо может спасти свое лицо только в том случае, если ты и твои люди будут кормить ворон на танцевальном помосте. Хуже того, ты заключил альянс с Белой Розой и побудил ее главарей перейти от болтовни к открытым действиям – мятежу. Вскоре Корст двинет свои войска на преисподнюю, и король не пожалеет сил, чтобы уничтожить и Белую Розу, и Мордорми. «Итак», — заключил Каллидиус. «тебе придется обращаться со своим богатством очень осторожно, чтобы не оказаться на танцевальном помосте». «Да он мудрец», — засмеялся Мордорми. «А мы-то думали, что Римонендос спит и видит, как мы погуляем на его денюжке». Ну а теперь, учитывая, что жить тебе осталось немного, умоляю, расскажи, как нам использовать эти сокровища. Вы должны использовать их на уничтожение Аримонендо, иначе Аримонендо уничтожит вас. Калидиус поднялся с кресла и принялся расхаживать по комнате своей странной вихляющей походкой. Вы похитили богатство, но не знаете ему цену. Вы мечтаете накормить голодных, красиво одеться, печатать прокламации, закупать вооружение для своих сторонников. Мне вспоминается один случай, который произошел в моей стране. Несколько воров похитили из замка Сет драгоценный старинный амулет. Когда их схватили, то обнаружили, что они выломали драгоценные камни, переплавили золото и думали, что теперь они богачи. А ведь у них в руках был амулет, который делал любого человека неуязвимым. Знаете ли вы, чем владеете? Какова цена вашему богатству? Это цена всего королевства. Если вы правильно распорядитесь добытыми сокровищами, Римонендо не удержится на троне. Из нищих изгоев, вынужденных как крысы прятаться под землей, вы превратитесь в в новых правителей Зингары. Вы будете жить, утопая в роскоши, во дворцах своих прежних хозяев. Ты был прав, — заметил Сантидио, обращаясь к Мордорми. Этот малый действительно не в себе. Может быть, он нанюхался лотоса и теперь рассказывает нам свои сны? — ответил Мордорми. Но такие сны приятно смотреть, а не слушать. «Сейчас я излечу его сумасшествие!» — зарычал Конан. «Нет, подожди!» — остановил его мордорами. «Давай выслушаем его до конца!» «Рассмотрим силы, удерживающие Римонендо на троне», — продолжал Калидио с спокойным тоном, как будто был у себя дома. Наверху общественной пирамиды сидит король, глупый и развращенный осел, но весьма богатый и это позволяет ему купить себе трон. На ступеньку ниже находятся лорды, которым дозволено тиранить народ Зингара до тех пор, пока это не потревожит покой самого римонендо Любой из лордов в состоянии свергнуть римонендо но его конкуренты будут всячески препятствовать возвышению наглеца. Таким образом поддерживается баланс сил. Короля и его двор поддерживает армия. Королевская гвардия и многочисленные вооруженные отряды могущественных лордов. Они охраняют своих хозяев и позволяют им тиранить тех, кто составляет основание пирамиды — народ Зингары. «Этот человек с необыкновенно напыщенным видом сообщает нам то, что мы и сами прекрасно знаем», — вмешался Сантидио. «И вы терпите подобное положение вещей», — продолжал Каллидиос, немало не смущаясь. — Осталось недолго! — взорвался Карико, не в силах сдержать своего гнева. — Когда дрогнет основание пирамиды, верхушка рухнет. Белая роза приведет народ к новому обществу, где не будет ни угнетателей, ни угнетенных. — Я уверен, что все мы мыслим одинаково! — оборвал его Калидиус. Но самыми правильными словами не свергают королей и не побеждают регулярную армию. «Солдаты не поднимут мечи против своих братьев. Белая Роза убедит их, что мы действуем в интересах всего народа Зингары!» «Ты ошибаешься, Карико. Солдаты будут навсегда на стороне того, кто им платит. На то они и солдаты!» Калидиус обвел взглядом присутствующих и указал на стол, заваленный сокровищами. Вот это может заставить армию драться на вашей стороне. Как ни странно, все слушали стигийца, не перебивая. Вы видите в сокровищах только материальную сторону богатства. Вы как те воришки с амулетом. А я скажу вам, что настоящая цена этому богатству – власть. Абсолютная власть над всей Зингарой. «Почему бы мне не проверить этого колдуна честной сталью?» – предложил Конан. «Его язык так же разболтан, как и походка». «Пусть продолжает», – вмешался Авинти. «Может быть, он сумасшедший, но не дурак». «Зингара созрела для перемены власти», – продолжал Калидиус, наклонив голову в знак признательности за помощь. «Но она...» достанется ни болтунам и ни грабителям. Любой могущественный род мог бы занять место Римонендо, если бы ему не мешали соперники. Но узурпация власти неизбежно нарушит равновесие, а это приведет к гражданской войне, которая обескровит оба лагеря. Поэтому Римонендо остается на престоле. Но имея в руках столько денег, сколько у вас, вы можете нарушить этот баланс если, конечно, решитесь. Мордорми владеет сердцами нищего люда, Белая роза – их мозг. Обладая таким богатством, вы можете легко приобрести могущественных друзей при дворе. Вы можете покупать королевских судей и чиновников оптом и в розницу. Как только ваша сила станет очевидной для всех, вы можете вступить в тайные переговоры с кем-нибудь, из наиболее могущественных лордов. И, наконец, наступит такой момент, когда вы сможете открыто выступить против Римонендо и его приспешников, и в пламени гражданской войны возникнет новое государство с новым правителем, которого вы выберете сами. Ловите момент. Если вы будете долго колебаться и раздумывать, вас уничтожит та сила, которую вы сами на себя вызвали. — А какое место ты отводишь себе в этой прекрасной сказке, которую нам сейчас поведал? — поинтересовался Сантидио. — Я хочу делить с вами власть, — мягко ответил ему Калидиус. Как удачно заметил Мордорми, я человек коварных талантов. Я сумел незаметно проникнуть в ваше убежище, минуя бдительных стражей и при желании мог бы также исчезнуть отсюда, прихватив ваше сокровище. Но у меня другие цели. Я хочу править королевством, а не драться с другими собаками за кость, упавшую с королевского стола. — Неплохо придумано, — задумчиво протянул Мордорами. — Но мне кажется, мы можем легко распорядиться своими деньгами и без мудрых советов стигийского колдуна-ренегата. «Странно, что человек таких способностей, как ты, Каллидиус, долго прозебал в преисподней!» Калидиус пожал плечами. «Ты угадал. Мне нельзя возвращаться в стигию. Будя один из лордов Черного Кольца, я никогда бы не пал так низко. Но у меня есть основания скрываться в ваших подземельях». Он плеснул себе вина в кубок, и откинулся в кресле, не пролив при этом ни капли. Мой отец был одним из жрецов замка Сет. Однажды он возжелал прекрасную рабыню, завезенную из Афира, для участия в ритуалах жертвоприношения. Вскоре она уже не могла выполнять своих функций, так как лишилась девственности. Мой отец был достаточно влиятельным человеком, но на этот раз не смог избежать немилости. После моего рождения враги не давали ему покоя, и он считал меня главным виновником своего падения. Моя мать умерла. Мне пришлось много скитаться, выпрашивая милостыню. Меня терпели, как терпят бродячую собаку, пока она не надоест. Живя в замке Сет, я многому научился. Мне открывались древние забытые тайны, а также запрещенное знание, которое я собирал по крохам у бесстрастных хранителей. В конце концов, я был вынужден бежать из Тегии, но к этому времени успел узнать для себя много полезного. И то, что я сейчас сижу здесь перед вами, лишний раз доказывает, что мои слова – непростая бравада. Из Луксура я бежал в Шем, где попал на отходящее судно, направлявшееся в Кардаву. Уже несколько недель я обитаю в преисподней, но не потому, что вынужден скрываться от кого-либо. Подземелье — ненадежное убежище от колдунов Стигии. Если им понадобятся, они разыщут вас на дне моря. Я пришел сюда в надежде найти способ применить свои познания. Я нашел его. Когда я услышал разговоры об удачной вылазке Мордорми, я поразмыслил и пришел к выводу, что наш союз может быть выгоден нам обоим. «Я уже говорил, Калидиос!» — засмеялся Мордорми. «Для колдуна-самоучки ты слишком нагол и ведешь себя, как обыкновенный плут. Если бы ты был хотя бы наполовину могущественен, как ты говоришь, ты бы уже давно правил стигией. Но все же в твоих словах что-то есть» и я готов принять к себе еще одного ловкого мошенника. Может, ты еще умеешь пользоваться шпагой? Или ты сначала усыпляешь своего противника, а потом быстро убегаешь? — Об этом мне трудно судить, — спокойно отозвался Каллидиус. — Но я могу поднять армию, против которой не устоит ни одно войско. — Армию, — удивился Мордорми. В тоне Стигийца было столько ледяной самоуверенности, что он даже не улыбнулся. «Да, армию, которую я могу собрать, при помощи заклинаний», — ответил ему Калидиус. «Так же, как ты можешь собрать армию при помощи денег. Давай станем союзниками, мордорами ты и я». В серо-зеленых глазах колдуна плясали насмешливые огоньки. И Мордорми внезапно понял, что еще неизвестно, кому в этом спектакле отведена роль дурака. Глава восьмая. Утреннее купание. Море лениво лизало под гнившие сваи. Вдали звенели колокола. Конан смотрел на Сандакадзе, сидевшую на краю лодки, свесив ноги в воду. И представлял себе, о чем она думает. «Нам понадобится лодка», – предупредил вчера Каллидиус. «Кто-нибудь на веслах и хороший ныряльщик». Конана сделал сильный грибок, и лодка заскользила по поверхности моря. Калидиус сидел на носу в своей излюбленной неуклюжей позе и отдавал приказания. Сандакадзи находилась на корме. Конан согласился на эту прогулку, в душе борясь с желанием привязать стигийцу на шею якорь и утопить в самой глубокой части гавани. Мордорми и Сантидио всю ночь заседали вместе с главарями банды и предводителями Белой Розы. К удивлению Конана, они согласились со всеми предложениями стигийца, причем Мордорми во всеуслышание объявил, что Каллидиус высказал те мысли, которые он сам давно вынашивал в голове. Каллидиуса подробно расспросили о его колдовском искусстве и тех могущественных силах, которые он может вызвать на помощь восставшим. Возможно, все, что он говорил, было бредом, вызванным наркотическим действием цветов Лотоса. Но не прислушаться к его словам было нельзя. От Стигеица потребовали доказательств. Проверить все это поручили Конану, а Сандакаде присоединилась к ним чтобы кимиреец не воспользовался случаем, отправить Калидиуса к праотцам. Утро было холодным. Туман рассеивался, предвещая солнечный день. Конан знал, что люди Корста тщательно охраняют гавань, и снова про себя обругал Калидиуса за его сумасшедшую прогулку близ порта. Было время отлива, и разноцветные паруса торговых кораблей и рыбацких шхун маячили далеко от берега. Это немного успокоило Конана. Можно было проскочить незамеченным. «Конан, смотри!» — позвала Сандакадзи. «На дне люди!» Калидиус поспешно перегнулся через борт и вгляделся в воду. «Статуи!» — сказал он с видимым облегчением. «Обыкновенная садовая статуи. Я покажу вам кое-что получше». Конан поднял весла и посмотрел за борт. Утренние лучи солнца проникали в самую толщу воды, и над ней ясно угадывались руины старой Кардавы. Среди развалин и обломков затонувшей виллы стояли статуи, погребенные в лесу водоросли. Стайки серебристых рыбешек, как птички, мелькали вокруг разъединенных морской водой камней. «Не понимаю, как случилось, что во время землетрясения старый город оказался под водой», — сказал Конан. «Я думал, что море поглотило только прибрежную его часть, а мы уже отъехали от города на добрую милю». «Мы находимся за стенами старого города», — отозвался Каллидиус. «Этот длинный полуостров когда-то находился на месте нынешней гавани Кардавы. В результате землетрясения...» его полностью залило водой. Когда-то здесь селились богатейшие люди города, теперь мы проплывем над останками их роскошных вилл. По его указанию Конан направил лодку в открытое море, где сильное течение создавало сильную рябь на поверхности воды. Хорошо, мы идем правильным курсом. Правь вон туда, на мель. Гробница расположена дальше в море, но теперь мы ее отыщем без труда. «Ты ведешь нас к гробнице?» саркастически осведомился Конан. «А я думал, ты покажешь нам свою армию. Я покажу тебе все, что ты пожелаешь, кемереец». Конан направил лодку в море и налег на весла. Он слабо верил словам Каллидиуса. «Возможно, — думал он, — у стигийца действительно есть какая-нибудь банда» которая поджидает их в море, на корабле или лодках. А может, скрывается на одном из островков в дельте Черной реки. — Чья это гробница, которую мы ищем? — спросила Сандакадзи, чтобы нарушить тягостную тишину. — Короля Калениуса. — Он тебе, наверное, приснился. Я не помню такого имени среди зингаранских королей. Конан хмыкнул, прикидывая, где бы найти место поглубже, чтобы привести в исполнение свой замысел. «Колениус был одним из величайших турианских королей», — надменно проговорил Калидиус. Он жил в те времена, когда еще существовали Лемурия и Атлантида. Колениус правил Вирулией, Форсуном и Валузией, а рождение Зингары следовало ожидать только через тысячелетия. «Я никогда не слышала ни о таком короле, ни о его гробнице, ни даже о его королевстве», рассерженно сказала Сандакадзе. Древняя Турия теперь обратилась в прах. Гордая гебарийская цивилизация, которая поднялась на обломках ее величия, начисто стерла память о ней, — ответил Каллидиус. «Я думаю, придет время, и мы тоже обратимся в прах и те, кто будет танцевать на наших истлевших костях, будут вспоминать о нас только по легендам. «Какая чушь!» – рассмеялась Сандакадзи. «Короли смертны, но как могут исчезнуть государства, народы?» «Посмотри на дно, и ты найдешь там ответ!» Конан не вмешивался в спор. «Если Сандакадзи хочет браниться с сумасшедшим, пусть!» Веревка якоря, накинутая на шею Каллидиуса и несколько сотен футов воды, успокоит его непоседливый язык. Спустя несколько веков, как Кул захватил трон Валузии, Турианские королевства были ввергнуты в серию жестоких междуусобных войн. И только Калениус сумел восстановить мир и согласие к северу и западу от Грандара, а также в потерянных землях. Он создал империю, о которой честолюбивый турианский князь Ишедигер и мечтать не смел. Все народы и правители континента склоняли свои головы перед волей и желанием Калениуса. Он объявил, что его империя будет существовать тысячелетия, и память о ней никогда не исчезнет. Но Калениус состарился и умер, и едва его положили в гробницу, как империю начали сотрясать междоусобные войны. Они не затихали до тех пор, пока великое землетрясение не стерло с лица земли королевство Турию, и теперь Каллениуса помнят лишь те немногие, кто ищет забытое знание древних лет. Калидиус прервал свой монолог, внимательно всматриваясь в воду. Неожиданно он скомандовал. «Суши весла, Конан, мы на месте». В следующее мгновение стегиец бросил якорь. Глаза Конана заметили кривую ухмылку, мелькнувшую на лице колдуна, и кемериец про себя выругался. Они стояли на якоре примерно в лиге от берега. Под ними на небольшой глубине лежал затопленный полуостров. Судов поблизости не было. Очевидно, капитаны предпочитали обходить мели стороной. «Под нами», – провозгласил Каллидиос, – Гробница Колениуса! Сандакадзи и Конан внимательно посмотрели вниз. Море было спокойным, но мелкая рябь мешала как следует разглядеть дно. Море казалось таким синим, что на горизонте сливалось с небом. Над головой с пронзительными криками носились чайки. Конону показалось, что в этом месте дно поднимается, образуя подводный холм довольно больших размеров. «Где же гробница?» спросил Конан, бросив выразительный взгляд на Сандакадди. «Она покрыта водой и засыпана песком», ответил Каллидиус. «Тысячу лет назад вы смогли бы различить развалины огромного мавзолея, на сооружение которого Колениус потратил 30 лет. Все, что пощадило землетрясение — Растащили основатели Кардавы для постройки своих жилищ. Остался только могильный холм, да и тот впоследствии поглотило море. Мы бросили якорь как раз над его останками. «Очень интересно», — сказала Сандакадзе. «Тридцать лет строилась гробница. На ее постройку согнали сотни тысяч искусных рабочих, десятки тысяч ремесленников». Сюда свозили богатство со всей империи. Такова была воля Калениуса, который хотел, чтобы его гробница стала чудом света, пережила века. «Это урок всем нам», — сказала Сандакадзи. Становилось жарко, пора было заканчивать морскую прогулку. «Здесь же ничего нет», — возразил Конан, чувствуя себя обманутым эффектным монологом стегийца. Калидиус сбросил обувь. Гробница здесь, и ее можно найти, если знать, где искать. Мраморные дворцы и золотые фонтаны не вечны, подобно букету цветов, брошенных на могилу. Главные чудеса гробницы Калиниуса спрятаны под землей. Калидиус положил обувь рядом со шпагой, снял штаны и начал выкручиваться из камзола. — Конечно, — сказал он Конану, — если хочешь увидеть все своими глазами, поплыли со мной. Конан пожал плечами и скинул башмаки. Он был обнажен по пояс, поэтому он быстро выскользнул из кожаных штанов, закрепил у пояса кинжал и был готов. Сандакадзи улыбнулась, глядя на него, и тоже начала раздеваться. Перешагнув через упавшую юбку, Она стянула через голову блузку и осталась в тонкой хлопковой сорочке. «Ты тоже собираешься с нами?» Недовольным тоном спросил Конан. «Почему бы и нет? Погода для купания сегодня превосходная». И потом Калидиус обещал показать нам удивительные чудеса. «Это займет немного времени», — сказал Калидиус, который возился с якорной веревкой, стараясь поставить лодку над краем могильного холма. Без одежды стегиец казался каким-то невероятным скоплением угловатых костей и шишкообразных соединений. Рядом с великолепно сложенным бронзовым от загара кемерийцем он выглядел как ободранный уличный кот, вывалившийся в лужи. «Что мы должны увидеть?» – спросил Конан. «Следуйте за мной!» — крикнул Калидиус и прыгнул в море. Весело рассмеявшись, Сандакадзе последовало его примеру. Не переставая хмуриться, Конан прыгнул следом. Три головы показались над водой. Позади них утренний бриз играл с пустой лодкой, то натягивая, то ослабляя якорную цепь. Калидиус, чьи жиденькие волосы цвета пакли, облепили куполообразный череп, Поплыл к тому месту, где дно круто уходило в глубину. Там он подождал своих спутников. Тысячеколонный мавзолей с потолком из ярко-голубого ляписа, по которому днем двигалось золотое солнце, а ночью платиновая луна, полом, усланным плитами, по которым текли вечно сияющие золотые реки, должен был служить ярким зрелищем для многих поколений подданных, погруженных в глубокий траур. Тело короля Калениуса, предохраненное от тления специальными составами, изготовленными его придворными колдунами и магами, помещалось в тайном каземате под землей. Его великолепие отличалось от красот неземного мавзолея, как сам мавзолей отличался от хижины бедняка. Калениус приказал воздвигнуть здесь, на равнине, большую гору. Двести тысяч рабов Трудились, перетаскивая землю в течение 30 лет, и над гробницей вырос внушительный холм. По своим размерам, он достоин венчать могилу усопшего бога. Его диаметр составлял 1000 футов, а высота 200. На склонах высели замки и монументы, поражавшие воображение путешественников. Внутри холма находился дворец, который, по своему размаху и великолепию превосходил прижизненную резиденцию монарха. Останки короля были помещены на золотой трон, с которого он намеревался править вечно. Во время второго землетрясения, поглотившего часть старой кордавы, продолжал Каллидиус. Никто уже не помнил имени Калениуса, а его грандиозный курган превратился в маленький холмик. Затем море поглотило то, что некогда было величайшим творением той эпохи, и гора, воздвигнутая королем Калениусом, превратилась в безымянную мель. Если вы хотите убедиться в правдивости моих слов, следуйте за мной». Конан, несмотря на свой скептицизм, почувствовал, как в нем пробуждается интерес. Перспектива ограбления королевской могилы придала его мыслям другое направление – Память о короле Калениусе могла стереться, но его золото должно было пережить века. «Это гробница!» – начал Конан. Но Калидиус уже исчез под водой. Конан выругался сквозь зубы и последовал за стегийцем вглубь моря. Соленая вода с непривычки щипала глаза, но Конан быстро привык. Неподалеку он увидел Сандакадзи, Ее тонкая белая сорочка плотно облегала тело, подчеркивая соблазнительное очертание ее фигуры. Впереди них Калидиус погружался все глубже и глубже. Конон чувствовал, как увеличивается давление воды, но, стиснув зубы, продолжал плыть дальше. У края мели дно круто обрывалось вниз. Край обрыва терялся в густых зарослях водорослей. Конан неясно различал большие каменные глыбы в беспорядке, торчащие из морского дна. Присмотревшись, он понял, что это остатки гигантских цилиндрических колонн. Конану сдавливала грудь, а череп раскалывался от боли. Но в этот момент Калидиус задержался над каким-то темным пятном, выделявшимся на склоне холма. Стигиец энергичными жестами подозвал к себе Конана – и затем быстро устремился к поверхности. Из последних сил Конан подплыл к указанному месту. На склоне зияла черной пастью большая расселена, обрамленная пучками водорослей. От нее в разные стороны тянулись обломки колонн и каменных плит. Подплыв поближе, Конан понял, что это вход в курган. Конец длинного коридора терялся во тьме. В полутьме виднелись несколько рядов каменных фигур, служивших, очевидно, для украшения входа. Воздух был на исходе, и Конан устремился к поверхности. Вынырнув, Кемереет с удовольствием сделал большой вдох. «Ну, что видел?» – спросил Каллидиус. «Я видел каменные развалины и пещеру на краю холма», – ответил Конан, протирая глаза.